Александр Николаевич Островский. Доходное место. Комедия в пяти действиях. Действие первое. Лица. Аристарх Владимирович Вышневский, одряхлевший старик с признаками подагры. Анна Павловна, жена его, молодая женщина. Василий Николаевич Жадов, молодой человек, племянник его. Аким Акимович Юсов. старый чиновник, служащий под начальством Вышневского. Анисим Панфилович Белогубов, молодой чиновник, подчинённый Юсову. Антон, человек в доме Вышневского, мальчик. Большая зала в доме Вышневского богато меблирована. Налево дверь в кабинет Вышневского, направо в комнаты Анны Палны. По обе стороны на стенах по зеркалу и под ними столики. Прямо входная дверь. Явление первое. Вышневский в байкавом сюртуке и без парика и Вышневская в утреннем наряде выходит из половины Вышневской. Вышневский. Какая неблагодарность! Какая злоба! Садится 5 лет вы за мной замужем, и в 5 лет я не могу ничем заслужить вашего расположения. Странно. Может быть, вы недовольны чем-нибудь? Вышневский, несколько? Вышневский, я думаю, не для вас ли я купил и отделал великолепный этот дом? Не для вас ли я выстроил в прошлом году дачу? Чего у вас мало? Я думаю, ни у одной купчихи нет столько бриллиантов, сколько у вас. Вышневский, благодарю вас. Впрочем, я ничего от вас не требовала. Вышневский, вы и не требовали, но я должен был чем-нибудь вознаградить вас за разность в летах. Я думал найти в вас женщину, способную оценить жертвы, которые я вам принёс. Я ведь не волшебник. Я не могу устроить мраморных палат одним жестом. На шёлк, на золото, на соболь, на бархат, в который вы окутаны с головы до ног, нужны деньги.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 Вышневский берёт её за руку. Притворитесь. Притворитесь. Вышневский, отвернувшись. Никогда. Вышневский. Но ведь я вас люблю, дрожа опускается на колено. Я вас люблю. Вышневский. Аристарх Владимирович, не унижайтесь, вам одеваться пора, звонит. Вышневский поднимается, входит Антон из кабинета. Одеваться, Аристархо Владимирович. Антон, пожалуй, ты готовс. уходит в кабинет. Вышневский идёт за ним. Вышневский в дверях. Змея. Змея. уходит.